Казалось, что тьма, ненависть, чёрная ярость заполнила её до краёв и угрожал выплеснуться через края, потопив её в этом болоте всего самого плохого, что может испытывать человек. Лекси схватилась за края раковины и, стиснув зубы, шумно задышала. Нужно успокоиться, потому что то, что с ней творилось, пугало её. Лекси действительно стало страшно, потому что на какое-то мгновение она поверила, что не сможет остановиться и ударить Джоша. не просто ударит, а изобьёт, возможно, до потери сознания, возможно, что и до смерти. Ей так хотелось причинить ему боль, настоящую физическую боль, хотела видеть его муки, чтобы он валялся в её ногах и она решала жить ему или умереть. Она хотела Нет, всей душой желала смерти этому дьяволу, и это пугало её. Нагнувшись, Лексе плеснула себе пригоршню воды в лицо. У нас горела от всепоглощающей ненависти. Её засасывал во мрак, где не было ничего хорошего, кроме желания сеять хаос на своём пути. Может, она сошла с ума, стала сумасшедшей? Может, ей самое место в камере для безумных и опасных? Отмотав несколько бумажных полотенец, девушка вытерла лицо и руки. В зеркале отражался кто-то, кого она не знала, кто-то, кого боялась. В одной из дальних кабинок Спустили воды, и оттуда вышла девушка с разноцветными волосами, одетая в кожаную одежду с заклёпками. Лекси плохо знал её, кажется, её звали Эмми. Девушка не пользовалась особой популярностью, но ходили слухи, что Эмми состоит в какой-то банде. Лекси сомневался, что это правда. Просто такие, как это Эмми, любили тусоваться на старом кладбище, поковыряв травку. Эмми подошла к раковине и вымола руки, при этом бросив любопытный взгляд на девушку. Лекси уже хотела её послать, но тут Эми повернулась к ней и, достав что-то из кармана, положил это перед ней. Прими, если будет совсем паршиво. Девушка криво усмехнулась. Эта штука поможет. Когда Эми вышла, Лекси взяла в руки маленький пакетик и поднесла к глазам. Внутри лежала единственная капсула красного цвета.